Британский эмпиризм. Страница с 323 по 349. Вслед за реформацией на севере Европы возникло новое направление в политике и философии. Оно появилось как реакция на религиозные войны и раболепие перед Римом. Центром его были Англия и Голландия. Англию в основном миновали ужасы религиозного раскола на континенте. Протестанты и католики, правда, некоторое время преследовали друг друга, но без всякого воодушевления, а пуританизм при Кромвеле был в ссоре с церковью, и все же на острове не было крупномасштабных зверств и, кроме того, не было иностранных военных вторжений. С другой стороны, голландцы пострадали от религиозных войн в полной мере в длительной и тяжелой борьбе против католической Испании они наконец в 1609 году достигли временного признания независимости. Независимость Нидерландов была подтверждена вестфальским миром 1648 года. Это новое направление в социальной и интеллектуальной сферах жизни называется либерализмом. Под этим несколько неясным термином можно увидеть вполне определенные идеи. Прежде всего Либерализм был в значительной мере протестантским, но не узкого кальвинистского толка. Это было скорее развитие протестантского представления о том, что каждый человек должен прийти к соглашению с Богом своим собственным путем. Кроме того, фанатизм не подходит для бизнеса. Поскольку либерализм был продуктом возникающего среднего класса, в чьих руках находились и развивались торговля и промышленность, Он был противником анахроничных традиций, привилегий, аристократии и монархии. Таким образом, его лейтмотивом была терпимость. В XVII веке, когда большая часть Европы была раздираема религиозными войнами и подвергалась насилиям непримиримых фанатиков, Нидерландская республика была убежищем для нонконформистов и разного рода свободных мыслителей. Страница 324. Страница 324. Протестантская церковь никогда не приобретала такой политической власти, какой обладал католицизм в средние века, поэтому государственная власть в странах, где преобладал протестантизм, имела гораздо более важное значение. Деспотическая власть монархов стала рассматриваться с неодобрением средним классам торговцев, которые приобрели собственность и благосостояние благодаря своим собственным усилиям, следовательно, это движение было направлено в сторону демократии, основанной на праве собственности и ограничении королевской власти. Вместе с отрицанием божественного права королей выросло чувство, что люди могут возвыситься над обстоятельствами благодаря собственным усилиям, и поэтому большее значение стали придавать образованию. К правительству в целом стали относиться с подозрением, как препятствующему потребностям расширяющейся торговли и ограничивающему ее свободное развитие. В то же время необходимость закона и порядка признавалась как нечто существенное, и это несколько умеряло отрицательное отношение к правительству. Именно с этого времени англичане обрели присущую им любовь к компромиссу. В социальных вопросах это подразумевает заботу не столько о революцию, сколько о совершенствовании. Либерализм XVII века таким образом был, как и можно предположить из его названия, силой, направленной на освобождение. Он освободил тех, кто применял его, от всех видов тирании, политической и религиозной, экономической и интеллектуальной, за которые умирающие традиции Средневековья все еще крепко держались. Он противостоял такому слепому рвению фанатичных приверженцев протестантских сект, Он противостоял и тому, чтобы церковь была законодателем в вопросах философии и науки. До тех пор, пока Венский Конгресс не погрузил Европу в неофеодальную трясину Священного Союза, ранний либерализм, воспламеняемый оптимистическими взглядами и направляемый безграничной энергией своих сторонников, достиг многого, не встречая серьезных препятствий. В Англии и Голландии развитие либерализма было настолько тесно связано с общей обстановкой того времени, что оно не вызвало большого волнения. Но в некоторых других странах, особенно во Франции и Северной Америке, оно оказало революционизирующее воздействие на последующие события. Доминирующей чертой либерального обозрения является уважение к человеческой личности. Протестантская теология подчеркивала, что власть не может устанавливать закон в вопросах совести. Такой протестантский подход проник в экономическую и философскую сферу умственной деятельности. Страница 325. В экономике он дал знать о себе в принципе «не мешать предоставить действовать» и в рационализации этого принципа утилитаристами в XIX веке. В философии он заметен явным интересом к теории познания, которая с тех пор стала так сильно занимать умы философов. Знаменитая формула Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» типична для этого индивидуализма, так как она ориентирует каждого на его собственное личное существование как основу знания. Это учение было в основном рационалистской теории. Считалось, что разум имеет первостепенное значение. Страница 326. «И вообще быть управляемым страстями значит проявлять культурную ограниченность». В течение XIX века индивидуалистское учение распространилось и на сами знания. На политическое вершине романтизма оно привело к философской апологетике власти, к оправданию власти сильных. Это, конечно, полная противоположность либерализму. Такие теории саморазрушительны, поскольку человек, который добивается успеха, должен разрушить лестницу, приведшую его к успеху, из страха конкуренции со стороны таких же честолюбцев. Либеральное движение оказывало сильное влияние на интеллектуальный климат эпохи. Неудивительно, что мыслители, которые могли бы в ином случае придерживаться диаметрально противоположных философем, были тем не менее либеральны в своих политических теориях. Спиноза был либералом так же, как и британские философы-эмпирики. С развитием индустриального общества в XIX веке либерализм стал мощным источником для теории социальных улучшений, ужасного положения эксплуатируемого рабочего класса. Эта функция позднее была перехвачена более воинственными силами поднимающегося социалистического движения. Либерализм в целом оставался движением без учения. В качестве политической силы сейчас оно, к сожалению, совершенно иссякло. Это печально для нашего времени и, видимо, является результатом международных катастроф нашего века, но большинство людей не имеют более мужества жить без твердых политических убеждений. Страница 327. Философия Декарта дала начало двум основным направлениям развития. Одно из них – возрожденная рационалистская традиция, основными носителями которой в XVII веке были Спиноза и Лейбниц. Другое – то, что в целом называют британский эмпиризм. Важно не разделять их слишком жестко. Одним из самых больших препятствий в понимании философии, как и любой другой области, является слепая и чрезмерно жесткая классификация мыслителей по категориям. И все же общепринятое разделение непроизвольно, а указывает на некоторые следствия из этих двух традиций мысли. Это верно, даже несмотря на то, что в политической теории британские эмпирики проявляют все черты рационалистского миропонимания. Три великих представителя этого течения – Локк, Беркли и юм символизируют период от Гражданской войны в Англии до Французской революции. Джон Локк 1632-1704 годы получил строгое пуританское воспитание. Его отец сражался с силами парламента во время Гражданской войны. Одним из основных принципов мировоззрения Лока была терпимость – В итоге это привело его к разрыву с обеими сторонами конфликта. В 1640 году он отправился в Вестминстерскую школу, где получил традиционное классическое образование. Шесть лет спустя он перебрался в Оксфорд, где провел последующие 16 лет сначала в качестве студента, а затем в качестве преподавателя греческого языка и философии. Схоластицизм, все еще преобладавший тогда в Оксфорде, был ему не по вкусу, и он стал проявлять интерес к научным экспериментам и философии Декарта. Церковь не предлагала никаких перспектив для человека с такими взглядами, и поэтому Лок в конце концов стал изучать медицину. В это время он познакомился с Бойлем, который был связан с королевским обществом, основанным в 1668 году. В 1665 году Лок принял участие в дипломатической миссии к Кюрфюсту Брандербурга, а в следующем году он познакомился с лордом Эшли, позднее первым графом Шефтсбери. Он стал другом и помощником Шефтсбери и был им до 1682 года. Страница 328. Самая знаменитая философская работа Локка «Опыт о человеческом разумении», была начата в 1671 году, как результат ряда дискуссий с друзьями, из которых стало ясно, что исследование и оценка возможностей человеческого знания могла бы быть полезной. Когда в 1675 году шефт Сбери потерпел неудачу, Лок отправился за границу и провел следующие три года во Франции, где познакомился со многими ведущими мыслителями того времени. В 1675 году Шефцбери вновь утвердился на политической сцене и стал лордом-председателем Тайного Совета. Лок вновь занял должность секретаря у графа. Шефцбери пытался препятствовать вступлению на трон Иякова II и был замешан в бесплодном Манмутском восстании. Он умер изгнанником в Амстердаме в 1683 году. Лок подозревался в содействии ему, и поэтому в том же году бежал в Голландию. В течение некоторого времени он жил под чужим именем, чтобы не быть схваченным. Именно в это время он закончил опыт. К этому же периоду относится его письмо о веротерпимости и два трактата управления. В 1688 году Вильгельм Оранский принял английскую корону, и вскоре после этого Лок возвратился домой. Опыт был опубликован в 1690 году, и большую часть своих последних лет Лок провел, подготавливая последующие издания и участвуя в полемике, возникшей вокруг его труда. В опыте мы впервые сталкиваемся с откровенной попыткой показать ограниченность нашего ума и возможности исследований, которыми нам надлежит заниматься. Тогда как рационалисты молчаливо допускали, что совершенное знание в конечном итоге достижимо, новый подход к этому вопросу был менее оптимистичным. Рационализм в целом является оптимистическим учением и поэтому несколько некритическим. С другой стороны, эпистемологическое исследование Локка является основой критической философии. Это философия эмпиризма в двух отношениях. Во-первых, она не предрешает, как это делали рационалисты, всех возможностей человеческих знаний и, во-вторых, делает акцент на элементах чувственного опыта. Следовательно, этот подход не только знаменует собой начало эмпирической традиции, подхваченной Беркли, Юмом и Милем, но является также отправным пунктом критической философии Канта. Таким образом, опыт Лока скорее отметает старые предубеждения и предвзятые мнения, нежели предлагает новую систему. В этом лог видел свою задачу, которую считал более скромной, чем труды таких мастеров-основоположников, как несравненный господин Ньютон. Лок чувствует, что этого стремления достаточно, чтобы использовать его как наемного работника для расчистки небольшой площадки и удаления кое-какого хлама, который лежит на пути познания». Первым шагом в этой программе было строгое обоснование знания на опыте, а это означало, что врожденные идеи Декарта и Лейбница должны быть решительно отвергнуты. Страница 329. Тот факт, что от рождения мы имеем некоторое снаряжение, дающее возможность развития и обучения ряду вещей, принимается всеми сторонами. Но было бы неверно допускать, что необразованный ум имеет дремлющее в нем содержание. Если бы это было так... Мы никогда не смогли бы различить знания, которые приходят к нам только из опыта. Значит, мы могли бы с таким же успехом сказать, что «все знание врожденное». Именно это и было сказано в теории воспоминания, которая упоминается в Меноне Платона. Значит, ум вначале чистый лист бумаги. Опыт доставляет ему умственное содержание. Это содержание Лок называет идеями, применяя данный термин в очень широком смысле. Все идеи... В целом разделены на два типа в зависимости от их объекта. Существует идеи восприятия, которые появляются из наблюдения нами окружающего мира посредством ощущений. Другой вид идей отражения, которые возникают, когда ум изучает сам себя. Таким образом, учение Локко не предлагает ничего потрясающе нового. То, что в уме ничего нет до тех пор, пока он не воспринял нечто из ощущений, было старой схоластической формулой а Лейбниц исключил ум как таковой из этой общей формулы. Новым и характерным для эмпиризма является здесь предположение, что ощущения – единственные источники знания. Следовательно, размышляя и рассуждая, мы никогда не сможем перейти пределы того, что приобрели посредством ощущений и рефлексии. Лок предлагает разделить идеи на простые и сложные. Никакого удовлетворительного критерия простоты он не предложил, поскольку называет идеи простыми, если они не могут быть разделены на части. Это не совсем достаточное основание, и кроме того, Лок непоследователен в употреблении термина. Но что он пытается сказать ясно. Если существуют только идеи ощущения и рефлексии, тогда становится возможным показать, как из них – Составляется умственное содержание, или иными словами, как сложные идеи возникают из комбинации простых. Сложные идеи подразделяются по Локу на субстанции, виды и отношения. Субстанции – это сложные идеи о вещах, которые могут существовать сами по себе, тогда как виды зависят от субстанций. Отношения, как это видел Лок, на самом деле не являются сложными идеями в его понимании. Они отдельный класс, возникающий из умственного действия и сравнения. Возьмем, например, случай причинности. Эта идея отношения вытекает из изучения изменения. Понятие необходимой связи», считал Лок, было основано на предварительном допущении и не покоилось на опыте. Юм позднее подчеркивал вторую часть этого высказывания, а Кант — первую. Сказать, что человек знает то или иное, означало для Лока, что этот человек определился. В этом он явно следует рационалистской традиции. Страница 330. Такое употребление слова «знать» в кавычках восходит к Платону и Сократу. Теперь то, что мы знаем, согласно Локку, идеи а они, в свою очередь, рисуют для нас или представляют нам мир. Представительная теория познания, конечно, ставит Локка выше эмпиризма который он так яростно защищает. Если бы все, что мы знаем, было идеями – мы бы никогда не узнали, соответствуют ли они миру вещей. Во всяком случае, эта точка зрения на познание приводит локко к взгляду, что слова означают для идеи во многом то же, что идеи означают для вещей. Разница, однако, заключается в том, что слова – это общепринятые знаки в том же смысле, в каком идеи нет. Раз опыт предоставляет нам только отдельные идеи, ум производит лишь абстрактные, общие идеи. Что касается взгляда Локко на происхождение языка, выраженного ненароком в опыте, то он разделяет свеко признание роли метафоры. Одним из основных затруднений в теории познания Локко является его мнение об ошибке. Проблема имеет точно такую же форму, как в теитете, если мы заменим чистый лист бумаги у Локко на клетку для птиц у Платона, а идей на птиц. Тогда оказывается, что по такой теории Мы никогда бы не могли ошибаться, но Локко не беспокоит проблемы такого рода. Он не систематичен в своей обработке материала знания и часто опускает доказательства, когда возникают затруднения. Его практический ум приводит к тому, что он обращается к философским проблемам в их частичной форме. Локко не озабочен достижением последовательной позиции. Он был, по его словам, наемным рабочим философией. В вопросах философии Лок принял традиционное разделение истины на абсолютную и относительную и всегда оставался преданным, если не независимым, верующим в истины христианства. Более всего он ненавидел «энтузиазм» в первоначальном греческом понимании этого слова. Это означает состояние божественного вдохновения, которое было характерно для религиозных руководителей в XVI и XVII веках, их фанатизм и Локк это чувствовал был разрушительным и для разума, и для откровения, что подтвердили самым ужасным образом зверство религиозных войн. В итоге Локк ставит разум на первое место, следуя в этом общему философскому духу своего века. Та же смесь рационалистского и эмпирического обнаруживается в политических взглядах Локка, которые изложены в его трактатах о правлении, написанных в 1689-1990 годах. Первый из них – это опровержение помплета сэра Роберта Филмера, озаглавленного «Патриархия», который содержал в себе крайнюю формулировку божественного права королей. Эта теория основана на принципе наследования, который Локк опровергает без особого труда, хотя можно заметить, что этот принцип как таковой не противоречит человеческому разуму. Он, к примеру, широко применяется в сфере экономики. Страница 331. Во втором трактате Лок выдвигает свою собственную теорию. Как и Гоббс, он считает, что прежде чем появилось гражданское правительство, люди жили в природном состоянии и ими правили естественные законы. Все это традиционная схоластика. Взгляды Лока на природу власти основаны, как и у Гоббса, на рационалистском учении об общественном договоре. Это был шаг вперед по сравнению с теми, кто придерживался божественного права королей, хотя само учение было следствием теории веко Основной целью общественного договора по Локку была защита собственности. Связывая себя такими договорами, люди отказываются от права действовать как единоличные защитники своих интересов. Это право теперь передается правительству. Поскольку при монархии сам король может быть вовлечен в дебаты, принцип, по которому ни один человек не может судить сам себя, требует, чтобы отправление правосудия было независимым от исполнительной власти. Разделение властей было последовательно и очень подробно рассмотрено в Монтеске. У лука мы находим достаточно полное обоснование этого принципа. В частности, он защищал исполнительную власть короля, поставленного во главе государства как противобес законодательной власти парламента. Законодательная власть должна иметь превосходство, будучи ответственной только перед обществом в целом, представителем которого она является. Что следует делать, когда исполнительная и законодательная власти конфликтуют? Очевидно, исполнительную власть в таких случаях следует заставить подчиняться Именно это произошло с Карлом I, чья автократическая манера правления способствовала возникновению гражданской войны.